Часть вторая. Запуск. Время пришло. Время пришло, говорит Ксандер. Раньше он говорил почти пришло, но на этот раз все иначе. Я запрограммирован подмечать такие вещи. Время пришло. Повторяет за ним ранее. Она обращается к Ксандеру и одновременно ко мне. Прощание. Меня не разобрали. Меня целиком помещают в деревянный контейнер, а вместе со мной — муху. Я не знаю, где Джорни. Я не знаю, как об этом спросить. «Где Джорни?» — взываю я в темноту. Никто не откликается. Только разные звуки кругом. Слышатся незнакомые голоса, И знакомые тоже, это голосандера и ранние. Я хочу их видеть, хочу спросить, что происходит, но они не понимают, когда я к ним обращаюсь. Я не сдаюсь. Ранее, говорю я, где Джорни? Ее поместили в другой контейнер? Мне отвечают, но это не ранее. Рес, говорит муха, ты в порядке? Не знаю, говорю я. Контейнер начинает двигаться. До меня доносится еще звук, я уже слышал его прежде. Это музыка, музыка Ксандера. Он включил для меня песню. Ту самую, которую слушал, когда узнал, что получил работу в лаборатории. Думаю, он так прощается со мной. Желание, страх. Я хочу проститься с Ксандером. Однако, сидя в контейнере, я не способен общаться с ним. Я не знаю, где я сам, не знаю, далеко ли от меня, Ксандр. Сидение в ящике — худшая форма ожидания. «Муха», — говорю я. «Да, Рэс. «Что происходит?» «Я не знаю», — отвечает Муха. «И я не знаю. А ведь я не привык чего-то не знать». «Понимаю», — говорит Муха. В контейнере темно. Мои камеры регистрируют только плотную черноту. Внутри меня зреет чувство. Я словно Ксандер, у которого под глазами залегли темные круги. Я словно ранее, которое до дрожи в руках раз за разом заново вычисляет траекторию моей посадки. Мне кажется, что это чувство — человеческий страх. Ужас. Именно он посетил меня, стоило узнать о пыльных бурях на Марсе. Не могу сказать точно, сколько времени прошло, но это чувство, похоже, не отпускает меня уже больше семи минут, а мне бы очень хотелось, чтобы оно прошло, однако оно не проходит. Я в ящике, и меня увозят прочь от всего, к чему я привык. Гадать и надеяться. Не скажу точно, сколько я уже в ящике. Но все это время мне не хватает ярких огней под потолком лаборатории. Мне не хватает ее белых стен. Мне не хватает кафельного пола. Мне не хватает Ксандера. Мне не хватает ранее. Мне не хватает Джорни. Может быть, она в другом контейнере? Увидимся ли мы с ней? Надеюсь, что да. Так и слышу, как она отчитывает меня за надежду и за то, что я гадаю. Но от этого еще больше хочется надеяться и гадать. Прямо слышу это ее. Святые идиоды. И тоска становится только сильнее. На новом месте. Ящик вскрывают. Я вижу трех людей в защитных костюмах, но среди них нет ни Ксандера, ни ранее. Это все незнакомые люди. «Где мы?» — спрашивает Муха. «Не знаю». Говорю я. Незнание начинает расстраивать. Меня не для незнания создавали. «Все хорошо, Рэс», — говорит Муха. «Спасибо, Муха», — отвечаю я. И затем повторяю «Спасибо». От Ксандера я научился, что некоторые слова можно повторять. Так они лучше передают искренность. Подготовка. Люди в защитных костюмах переговариваются. Со мной никто не общается. Но я все равно слушаю. А уж когда упомянули ранее и начинаю слушать внимательнее. «Во втором экземпляре нашли изъян», говорит один из людей в защитном костюме. «Значит, нужна доработка», отвечает другой. И снова меня разбирают на части. Мои внутренности проверяют и настраивают. За работой люди в защитных костюмах разговаривают. Снова и снова звучит словосочетание ⁇ второй экземпляр ⁇ Слушая дальше, я понял, что так они называют Джорни. Мне никто не говорил, что Джорни это второй экземпляр. Должно быть, произошла ошибка. Если кто из нас и был запаской, так это я. Вы ошибаетесь, говорю я. Но люди в защитных костюмах меня не слышат. «Джорни надо лететь на Марс», — говорю я. «Джорни отлично покажет себя на Марсе. Она будет принимать рациональные решения. Она не испытывает человеческие эмоции. Она ни к чему не привязывается, как человек». Люди в защитных костюмах, естественно, не отвечают. Не отвечает даже муха, потому что его забрали на проверку в другой отдел другие люди в защитных костюмах. «Вы не тот планетоход получили», — говорю я. «Чтобы добиться успеха в миссии, «Вам нужен самый лучший планетоход, то есть Джорни. Не надо меня посылать, я запаска». «Хорошо, что сразу это обнаружили, а не то бы все пошло прахом», говорит человек в защитном костюме. «Может, еще и пойдет», отвечает другой. «Если что-то плохое может случиться, то оно случится», напоминает третий. «Если что-то плохое может случиться, то оно случится», так называемый закон Мерфи. Иронический философский принцип. Не нравятся мне их слова. У меня снова возникает то ужасное чувство. А потом я вспоминаю песенку ранее, песенку, которая вызывает улыбку, и я принимаюсь напевать ее про себя, позволяю мелодии проникнуть во все уголки моей системы. «Спасибо ранее», — говорю я. Дорогой Рэс. Мама места себе не находит, пытается скрыть это и думает, будто я не вижу. Но я вижу. Она все слушает одну и ту же песню, ту, которую Ситти напевала ей в детстве. А Сити, когда слышит эту песню, хватает маму за руку и шепчет ей что-то по-арабски. Тогда мама успокаивается. Папа тоже за маму переживает, постоянно печет ее любимое печенье. Овсяная с шоколадной крошкой. напек уже штук 700 наверное. Я не шучу. серьезно. мне нравится печенье, но сколько может съесть одна семья? Ответ — примерно 700 штук. Ты, уверена, тоже нервничаешь. У меня в животе щекотит. Стоит подумать, как ты там сейчас. Один, во Флориде. Скучаешь по маме. Тебе страшно? Знаешь хоть, где оказался? Если честно, я на твоем месте извелась бы от ужаса. Мне на самолёте-то страшно летать, а уж каково на ракете в космос отправиться, даже представить боюсь. Сказать, как я с нервами справляюсь? Представляю себе радугу. Или даже рисую её. Знаешь, что такое радуга? Интересно, а ты на Марсе увидишь её? Сейчас допишу письмо и спрошу у мамы, бывают ли на Марсе радуги. Если бывают, то, может, ты сделаешь мне одну фоточку? Прикол. Все всегда рисуют радугу, как дугу. А на самом деле радуга — это круг. Она бесконечная, тянется и тянется. Вот почему я ее так люблю и думаю о ней, когда у меня нервы шалят. Посылаю тебе радугу. Твой друг Софи. Последняя проверка. Люди в защитных костюмах отправляют меня покататься. На этот раз все по-другому. Нет большой толпы, никто не хлопает в ладоши, нет крохотного человечка в защитном костюме, которого ранее называют комариком. Слышно только дыхание. Вдох, выдох. Мне дышать не надо, и, наверное, по этой причине меня отправляют на Марс. «Ну вот и все», — говорит голос. «Завтра», — произносит другой. Представляю себе, что слышу, как Ксандр говорит мне, «Время пришло, приятель». Прежде я себе ничего не представляла, и вряд ли от меня этого ждут. Впрочем, ничего не могу с собой поделать. Время пришло, — говорю я. Старт. Некоторое время, пока Муху тестировали, я был один. Но в ракете мы уже снова вместе. «Где это мы?» — спрашивает Муха. Кажется, внутри ракеты. «Что значит «кажется»?» хороший вопрос. «Это ответ?» «Святые диоды». «Не знаю», — говорю я. «Святые диоды?» «Так сказала бы Джорни». «А где Джорни?» «Не знаю, но собранные мною данные предполагают, что она осталась в лаборатории». «Мы летим на Марс?» «Похоже на то», — говорю я. «Улетаем без Джорни?» «Похоже на то», — повторяю я. «Жаль, ты не знаешь больше», — сетует муха. «И мне жаль». «Разве тебе не положено знать больше?» «Мне кажется, что взяли не тот планетоход», — отвечаю я. «Не говори так. Они взяли тот планетоход». «Я не уверен». «А я уверен». «Почему?» «Не знаю. Но думаю, что это часть нашей миссии — доказать, что ты тот самый планетоход». Очень приятно это слышать, муха. «Знаю, я и сам очень приятный», — раздается оглушительный грохот. «Я такого еще никогда не слышал. Он — полная противоположность музыке, но и от него я весь дрожу. Мы стартуем». Космос «Мы летим». «Наше движение настолько быстрое, что кажется медленным». «Ты на связи?» — спрашивает муха, который сидит у меня внутри. «Святые диоды, сам знаешь», — отвечаю я. «Я на всякий случай спросил. Приятно же, когда интересуются». «Да-да, ты прав». «Пока, ракета!» «Пока, ракета!» — прощается с отделившимся ускорителем муха. Мы с Мухой сидим в космическом корабле, который вывела в космос ракета-носитель. Ракеты-носителя больше нет, а корабль летит дальше. При помощи всех своих 23 камер я изучаю все, что вижу. Здесь примерно так же, как в лаборатории. Такой же воздух, чистый, стерильный, ни одной посторонней частицы. И звуки такие же, как в лаборатории. Также тихонько шипят воздушные фильтры, также гудит вентилятор. Единственное отличие. «Мы одни. В корабле только мы с Мухой. И на этом корабле мы уносимся прочь от земли». «Так и было задумано», — говорю я себе. «Хотя нет, погодите, задумано было не так. Лететь должна была Джорни. Я думал, что здесь её место, что это она главная». «Муха, а как ты считаешь, то, что с нами нет Джорни, это плохо?» «Мне гораздо больше нравится то, что ты считаешь отсутствие Джорни плохим», — отвечает Муха. «Святые идиоды». «Так сказала бы Джорни». «Знаю. Когда я говорю так, мне кажется, что она тут, с нами». «Будь она тут, она велела бы тебе довериться людям в защитных костюмах. Все идет согласно их плану». «Не думаю, что она стала бы говорить о доверии», — с сомнением отвечаю я. О доверии просят люди в защитных костюмах. Еще она бы напомнила тебе, что люди нерациональны. Да, но они же составили план. Ты прав, — говорю я. Муха, ты молодец. Я должен сосредоточиться на плане. Меня создали следовать планам людей в защитных костюмах. И я доверю всех плану. По меньшей мере постараюсь довериться. Однако есть загвоздка — План людей уже оказался с дефектом. И дело не только в том, что они не отправили в полет Джорни. Дело в том, что мне не пришел код. Я должен был получить код. Код, который сказал бы, что делать. Так записано у меня в инструкции. Прямо сейчас мне не надо следовать никаким инструкциям. Мы с Мухой бесцельно несемся сквозь космос. Размышлять над этим долго я не могу. Возникает чувство, от которого у Ксандера появляются круги под глазами. Однако не размышлять об этом просто невозможно. «С чего ты взял, что кот поступит?» — спрашивает Муха. «Не знаю, но уверен, что ранее обязательно его пришлет». «С чего ты взял, что кот загрузит она?» — спрашивает Муха. «Ничего». «Тогда почему говоришь так?» «Я не говорю, что верю в это. Я на это надеюсь». Однако мухе вряд ли понятна идея веры или надежды. Вряд ли она понятна и мне, поэтому я говорю, «Святые идиоды, как ты много вопросов задаешь! «Это ты верно заметил», — соглашается муха. «Дорогой Рэс, это было круто. Мы всем классом от радости кричали, когда ракета унесла тебя в космос. Честно признаюсь, в самом начале я глаза руками прикрыла». «Нет, я знала, что ты справишься, просто переживала за тебя. Но вот ты, наконец, улетел. И мы все хлопали, даже Брайан Вудс тебе хлопал, а ведь он вообще никогда не улыбается. То, что ты взлетел в космос, уже невероятно, само собой. Но ты еще заставил аплодировать Брайана Вудса, поэтому гордись собой вдвойне». Я сперва сильно злилась на маму за то, что она не разрешила мне дома остаться и вместе с ней запуск посмотреть. Она обещала взять меня в лабораторию вместе со всеми оттуда посмотреть на посадку, но запуск, — говорит она, — это другое. Зато когда ты улетел, она сразу прислала мне сообщение. Целую кучу восклицательных знаков и сердечек. Хотя все равно было круто с классом смотреть запуск, потому что миссис Эннис потом телевизор не выключила, и мы увидели интервью с мамой. А она даже поблагодарила нас с папой. И еще Сити, но уже по-арабски. Я для всех переводила. Потрясное было чувство. По телевизору мама сказала, что тебе до Марса лететь семь месяцев. Семь месяцев? Это же так долго. Ты один, в корабле. Тебе там скучно не будет? Тебе не будет одиноко? Надеюсь, что нет. Жаль, у тебя там папы нет а он бы напек тебе штук 700 овсяных печенюшек с шоколадной крошкой. Помню, помню, ты не ешь печенье. Честное слово, очень жаль. Я уже говорила, но скажу еще раз. Нет ничего лучше печенья, особенно как у моего папы. Сегодня мне никак не уснуть. Только не потому, что я тревожусь или тоскую. Нет, впервые за долгое время это от того, что мне хочется скакать и прыгать. А еще... Наверное, потому что я объелась печеньем. Хотя такого не может быть. Ну все, пока. Спокойной ночи. Теперь уж точно, твой друг Софи. Постскриптум, Ты в космосе! В одиночестве. Мы одни. Новый кот не пришел. Зато есть кот, который учит, как управлять кораблем. Мы летим дальше и я управляю полетом согласно инструкциям. Больше я не знаю, как и что мне делать. Большего я и не могу. «Мы в ту сторону летим?» — спрашивает Муха. «Не знаю. Я веду нас как могу». «Надеюсь, твоих стараний нам хватит». «Мы же роботы. Мы не надеемся», — напоминаю я. «Так сказала бы на моем месте Джорни, вот и я говорю это». Не потому, что верю в правдивость собственных слов, а потому, что стараюсь быть как Джорни. Я убежден, она бы лучше моего знала, как поступить в такой ситуации. «Ты-то это — замечает Муха. «Возможно. Иногда». «Разве роботы говорят «возможно» или «иногда»?» — спрашивает Муха. «Не знаю. Для миссии лучше, если роботы не будут испытывать эмоций». На Марсе человеческим чувствам не место. Это что, правило такое? Смотрю, для роботов есть много правил. Кто тебя и учил? Меня вот никто. Я думаю о Джорни. Один друг, говорю я. А что такое друг? У роботов бывают друзья? На это у меня ответа нет. У Джорни бы, наверное, нашелся. Может быть, друг — это тот. «У кого есть ответы?» Джорни, может быть, не говорила. Она не говорила «надеюсь» и «иногда» и «мне не хватает» тоже. «Поверить не могу, мне не хватает Джорни. Она же вела себя как зануда. Зато обладала массой данных, точнее, ни капли не сомневалась в тех знаниях, которыми обладала. Хотелось бы и мне сейчас быть уверенным хоть в чем-то». Ну так есть у роботов друзья или нет? спрашивает Муха. Святые диоды, я не знаю. Ты говоришь о человеке в защитном костюме? Ксандер и Рания. Думаю, их тоже можно назвать друзьями. Точнее не скажу. Сейчас эти данные никак не проверить. При мне лишь накопленные знания, и мне кажется, что накопленных их ужасно мало. Нет, это другой робот. — говорю я. — Кто? — Джорни. — А, так бы сразу и сказал. Джорни, я знаю. — Я в курсе. — Ты часто вспоминаешь о Джорни? — Знаю. — Прошу прощения за то, что повторяюсь. — Не стоит. Видишь ли, у Джорни не было такого робота, как я. — Что? — переспрашиваю я. — Такого робота, как я, — повторяет Муха. — Как там меня называли люди в защитных костюмах? «Дрон», — подсказываю я. «Я помню абсолютно все, что говорил Ксандер. У меня отличная память, но и без нее, мне кажется, я бы запомнил все, что говорил Ксандер. ведь Ксандер мой приятель». «Да, точно, дрон. У Джорни дрона не было». Я обдумываю это. «А ведь Муха прав. Как я сам не заметил. Сделай я это наблюдение вовремя, Сразу бы понял, что к миссии на Марс готовят не Джорни. Не знаю, как я мог упустить такую информацию. Теперь по собственной вине я остался неподготовленным. Я не думал, что останусь один. «Ты не один!» «Что?» «Ты не один! У тебя есть я!» — говорит Муха. «Тебе дали дрон!» Наша миссия Я продолжаю полет, руководствуясь старым кодом. По-моему, это не совсем верно, но выбора нет. В памяти, то есть в базе данных, кое-что всплывает. Как-то поздно вечером в лаборатории ранее общалась по телефону с тем маленьким человеком в защитном костюме, которого приводила к себе на работу в тот день, когда меня впервые отпустили поездить с человечком по имени Софи, с человечком по имени Комарик. Ранее пела песенку, а из трубки слышно было, как комарик ей подпевает. При помощи этой песни ранее внушала комарику спокойствие и уверенность. «Мерцай, звездочка, мерцай», — говорю я. «Что?» — спрашивает Муха. «Это я пою». «Роботы вообще поют?» «Да». «То есть, возможно». «Нет, возможно, не поют». «В общем, да». «Да, святые диоды, конечно!» «Мне нравится», — говорит Муха. «Хорошая песня!» «Мне тоже нравится!» У меня нет нужных слов, чтобы объяснить, почему, но никогда еще я так и не хотел их подобрать. «Летим прежним курсом», — говорю я Мухе. «Мерцай, мерцай!» — подпевает мне Муха. «Научишь, как там дальше поется?» Я по памяти пою песню. И тут же становится ясно, что Муха поет куда лучше меня. Видимо, дроны — они такие. «Мерцай, мерцай», — повторяю я, лишь бы только Муха пел дальше. «Звёздочка!» — подпевает он, и я представляю улыбку ранее за прозрачным щитком шлема. «Дорогой Рэс, да уж, давно я тебе не писала. Я успела в седьмой класс перейти а это совсем не шестой. Раньше было два учителя, теперь сразу пять. Уроки у нас на последнем этаже школы, и мне надо каждый день проходить по сто ступенек, хотя у семиклассников перемены короче, чем у шестиклассников. Нечестно. Но пишу я тебе не поэтому. Просто мне снова не спится. А все из-за тебя, Рез. Где ты там? Почему с мамой не свяжешься? Она говорит... Типа, НАСА точно знает, где ты. Показала мне радар у них на сайте. Круто, конечно, но лучше бы она мне что-нибудь, ну, такое секретное показала. Ты на радаре как мигающая точка. Я, то есть, должна была увидеть ее и успокоиться. Ага, сейчас. Глядела я на эту точку и все думала, как тебе в космосе одиноко. Аж все внутри сжалось. Короче, мама заверяет, будто НАСА в курсе, где ты, но на связь с тобой выйти не может. А я даже не знаю, почему. Тебе что, трудно на сообщение ответить? Нет, я понимаю, в жизни разное бывает. Ну вот я сама, например, папе иногда не отвечаю на сообщения, когда на уроке сижу. Во-первых, на уроках телефон нельзя вынимать, так чего мне вообще сюда писать? А во-вторых, иногда папа меня просто достает. Тебя кто-то в НАСА достал? «Да, мама бывает очень строга, но она правда за тебя волнуется. Или, может, она и на твои вопросы вопросами отвечала. Это реально бесит. Но ты уж ответь ей, пожалуйста. Разве ты не хочешь помочь ей? Тебе же никак без инструкции от НАСА, если хочешь невредимым сесть на Марсе». Сити просят меня не тревожиться, мол, мама о тебе позаботится, у нее в НАСА целая команда. Как же позаботились они о тебе. И почему взрослые вечно говорят такие глупости? «Не тревожься, не бойся». Ну-ну, как можно взять и перестать? Если бы все было так просто, давно бы никто не тревожился. Я вчера к папе пошла и пожаловалась. Думала сперва, что он станет утешать меня, как мама и Сити. Но он не стал. Вместо этого сказал, что ты сообразительный и обязательно справишься. А знаешь почему? «Ты стойкий. Папа напомнил, как тебя зовут. И теперь мне еще больше нравится твое имя. Хотя ты и с моим тоже не оплошал бы, не сомневаюсь. Обалденный и замечательный космолетающий дракон. Правда же крутое имя? Но тебя зовут Резилинс, и это хорошее имя. Я сегодня ночью повторяю его снова и снова, чтобы прогнать щекотку из живота. Я правда-правда верю в тебя, Рез». Главное, ответь уже маме, пожалуйста, ладно? Поскорее, а то мы тут все изведемся. Твой друг Софи. Рациональность. Ни нового кода, ни инструкций. Я жду, жду и жду, но все напрасно. Когда же придет этот код, говорю я. «Думаю, надо подождать», — отвечает Муха. Ожидание просто ужасно. Навигационные приборы сообщают, что мы быстро приближаемся к Марсу. Вот-вот начнется посадка. Мне нужен новый код. Мне нужна помощь людей в защитных костюмах. Где-то во мне просыпается чувство тревоги. Оно стучится в процессор, как барабаны в песнях Ксандера. Бум-бум-бум. «Мы приближаемся к Марсу», — говорю я мухе. «Как думаешь, что там снаружи?» — спрашивает он. «На Марсе?» «Нет, прямо сейчас». «Не знаю». Ни разу еще об этом не задумывался. «Нас окружают белые стены. Меня всегда окружали только белые стены. Меня всегда окружал только чистый воздух без органических частиц, стерильный и отфильтрованный». «Забавно думать об этом», — говорит Муха. «Забавно?» «Меня это радует!» «Ты испытываешь эмоции?» «Думаю, да», — говорит Муха. «Я перенял их из твоей системы». «О, нет», — говорю я. «Что такое?» «Нам не положено испытывать эмоции. На Марсе эмоции бесполезны. Будь добр, разучись их испытывать». «Но ведь у тебя они есть. Я от тебя эти данные получил». «Знаю, но эмоции — это плохо. Их у меня быть не должно». «С чего ты взял?» «Святые идиоды». «А, все ясно», — говорит Муха. «Это тебе Джорни так сказала». «Да», — говорю я. «Не знаю, как действовала бы на моем месте Джорни, но она явно приняла бы рациональное решение. Вот и мне надо поступать так же». «Нам надо быть рациональными», — говорю я Мухе. «Ладно», — отвечает он. «Только я тебе одну вещь скажу». Хотеть знать, что там снаружи, это, по-моему, рационально. Что там снаружи я ни разу не видел, а думать о том, чего ты не знаешь, тяжело. Однако стоило этой мысли попасть мне в процессор и от нее уже не избавиться. Система говорит мне, что там, вдали от нас, много-много звезд. «Мерцай, мерцай», — поет муха. Я начинаю понимать, зачем Ксандер и ранее дали мне дрон. Это был рациональный выбор. Звезды. Муха поет про звезды, а я ищу их в космосе. Такая заложена в меня программа навигации. То есть я не вижу сами звезды, зато моя система знает, где они, и ориентируется по ним. Звезды — моя карта полета на Марс. «Ты знаешь, как выглядит звезда?» — спрашивает муха. На этот вопрос мне трудно ответить. «Могу себе вообразить», — говорю я, впервые употребив слово «вообразить». Так-то роботы не фантазируют, но моя система позволяет мне использовать воображение. Я говорю об этом мухе. Опираясь на имеющиеся у меня данные о звездах, я создаю внутри своего компьютерного мозга визуальный портрет. «Вот бы и мне научиться воображать», — отвечает Муха. «Мне бы хотелось увидеть звезду». «Если войдешь в мою систему, то увидишь, как я ее себе представляю». Муха молча перебирает данные у меня в системе. «Такими нас создали, чтобы мы могли делиться знаниями. Приятно сознавать, что ему доступны все мои знания, а мне его». Это, правда, лишает нас того, что люди в защитных костюмах называют личным пространством. Я пока толком не понял еще почему. До сих пор мне нравилось делиться данными с Мухой. «О, — говорит он, — какой классный образ! Теперь мне еще больше охота увидеть настоящую звезду. Успеем на них насмотреться. У меня в коде записано, что атмосфера на Марсе разряженная. И это оптимальные условия для наблюдения звезд. Нам будет мешать только пыль. Она иногда закрывает обзор, а в больших количествах и вовсе опасно для нас. Пыльных бурь следует избегать. «Избегать пыли и наблюдать звезды делает вывод Муха. «Да», — гордо говорю я, «потому что это похоже на рациональную формулировку задач». Джорни бы, наверное, тоже гордилась. При этой мысли моя гордость становится еще сильнее. «Мерцай, мерцай!» — поет муха. У меня внутри все дрожит от звуков этой песни. «Мерцай, мерцай!» — подпеваю я. Кот. Он поступил. Пришли инструкции от ранней, сообщаю я. С чего ты взял, что они от ранней? Просто знаю. Моя система всегда определяет код ранее Никто не пишет такой четкий код без багов, как ранее. Теперь все будет хорошо, говорит муха. А ты ждал другого? Я не знал, чего ждать. Просто ты научил меня песне, не потому, что сам ждал беды. А, -а, -а. я научил тебя петь, чтобы скрасить нам ожидание. И это сработало, соглашается муха. Но я-то думал, что песня – средство утешения. И это тоже верно. Но ведь плохим ожиданием сбываться не обязательно. «Точно», — отвечает Муха, — «а песня все равно хорошая». «Согласен». Я обрабатываю код, и наша капсула слегка поворачивается, меняет угол, выравнивает траекторию. Мы входим в атмосферу Марса. «Ну, началось», — говорю я. «Застегнуть ремни!» — командует Муха. «Что?» Так вроде один человек в защитном костюме говорил. «Ладно, застегнуть ремни», — повторяю я. «Или он говорил пристегнуть?» «Святые диоды, ладно, пристегнуть ремни». «Пристегнуть ремни», — повторяет Муха. «Да, точно, именно так. Пристегнуть ремни. Курс на Марс», — говорю я. «Дорогой Резилинс, ты нашелся. А знаешь, кто мне сказал?» «Нет, не мама. И даже не мой комп. Это была Сити». Мама позвонила ей среди ночи прямо с работы, и Сити сразу же бросилась ко мне. Разбудила, потому что знала, как мне хочется все узнать. Я сперва не хотела просыпаться, а потом, как услышала, что она говорит, сразу себя почувствовала прямо счастливой. «Ты получил коды. Значит, не разобьешься». «Нет, я и не сомневалась, что ты останешься цел». «Ну, ладно». Все-таки побаивалась, но и в тебя тоже верила. «Я танцую, ношусь по комнате. А у тебя есть танец победителя? Я, когда свой исполняю, то как мельница кручу-верчу руками. Но это только если меня точно никто не видит. Хотя, знаешь что, когда ты наконец вернешься, я его тебе станцую. Твой друг Софи».